Глава 20. За свою жизнь я пережил множество неприятностей, большинство из которых так и не случились. Марк Твен. У Данила Бровика ужасно болела голова, так сильно, что казалось, что она сейчас разорвётся на мелкие кусочки, если её не держать обеими руками. Он не любил алкоголь, потому каждый раз вспоминал мать и то, чем обычно заканчивается любовь к горючим напиткам. Алкоголь никогда не приносил молодому человеку радость, лишь горькое чувство обречённости. Но вчера, увидев Зину, он решил, а вдруг сейчас поможет? Внутри так болело, так жгло, что сил терпеть это не осталось. У преуспевающего бизнесмена была масса девушек до Зины, да что там говорить, и в последние полгода столько, что уже и не сосчитать. Но ни одна его так не задела, как рыжая Зинаида Звягинцева. Почему? Он не знал, да и не хотел в этом разбираться. Просто это было фактом, константой, не подлежащей переменам. В дверь настойчиво постучали, но Даниил решил сделать вид, что его нет в номере. Обойдутся сегодня без него. Все эти выступления детские лепета, придуманный гением. Можно было вообще сразу собраться на демонстрацию создателя и не мучиться, глядя на самодеятельность. Конечно, Даниил укавил, он видел и оценил, что артисты были очень талантливы. Может, кроме пианиста, которому можно простить его ошибки, только беря во внимание его возраст. Остальные же были на высоте, а актриса его и вовсе покорила. До этого он как-то не уделял её таланту должного внимания, а тут словно открыл для себя русское достояние, услышав монолог из Бесприданницы. Стук не прекращался, и Даниил, собрав все свои силы, встал, чтобы послать настойчивого наглеца на три буквы. На пороге стоял брат Гения, Максим. "Даня", обратился он к Даниилу по-свойски. Они не то чтобы дружили, но приятельствовали. После того, как Даниил Бровик в первый раз приобрёл у Гения стартап, который, к слову, после неплохо раскрутился, они перешли на лёгкое общение без условностей. "У нас большие проблемы. Я не знаю, что делать. Помоги". Его руки тряслись, а в глазах стояли слёзы. Шли они молча. Даниил понимал, что сейчас спрашивать смысла нет. Если его куда-то ведут, значит, там ответы на все вопросы. Да и голова по-прежнему трещала нещадно. Выйдя из гостиницы, они отправились в самое непривлекательное здание парка. Это была уменьшенная копия Капитолия в Вашингтоне, стилизованная под дом страха. Его обвивал дикий плющ. Окна были покрыты паутиной, а двери скрипели на ветру. Даже в диком похмелье Даниил посмеялся над фантазией креативщиков. Умеет наш народ ненавидеть весело, с фантазией и огонёком. У фонтана Большого театра уже сидели обитатели парка, ожидая соединения с вай-фаем. Среди них Даниил заметил Зину и быстро отвёл взгляд. Голова заболела ещё сильнее. Память предательски подкинула весь вчерашний разговор, не желая скрывать его в алкогольном забытьи. Сразу захотелось уехать из этого дурацкого парка, вычеркнув и его, и Зину в который раз из своей жизни. Это ведь так удобно – забывать, вычеркивать, закрывать, переворачивать страницу. Все это придумали люди для того, чтобы облегчить себе жизнь. Но они не предугадали, что больное место просто так не вырезать. Оно все равно продолжит болеть. Возможно, ночью или в хмельном угаре, но продолжит, пока не заживет. Поднявшись по мелким и неудобным ступеням, которые были художественно облуплены для большего эффекта разрухи, они вошли в большой холл. Там, над такой же полуразрушенной лестницей, словно воспарила огромная страшная птица. Её чёрно-серебристые крылья расправлены в полёте, но что-то было в ней противоестественное и ужасное. Может быть, из-за своего похмелья или от того, что он просто не ожидал этого, Но Даниилу Бровику понадобилось несколько напряжённых минут, чтобы понять, что его так смутило. И рвотный рефлекс сработал моментально. Под потолком, качаясь, парила актриса Марьяна Воронова. Только она уже не могла никого порадовать своими песнями и монологами. Она была мертва. Как Даниил понял это на таком расстоянии? Она была сожжена. Её лицо и руки были похожи на головёшки. Только красивые русые волосы, почему-то не тронутые огнём, свисали слипшимися прядями. В здании стояла вонь, от которой, казалось, можно было задохнуться. Что это? отдышавшись, спросила Данилу Максима, стараясь сдержать рвотный рефлекс. Тот не смотрел вверх, а только тёр свои усы, но словно главным в данный момент было то, чтобы она непременно блестела. Это Марьяна Воронова, ответил тот скупа. Ты уверен, что это не часть представления? У Даниила от стресса совсем прошла голова, или он просто перестал её замечать? Так не бывает. Кожа лица и рук сгорела, а волосы и костюм нет. Или она сгорела где-то в другом месте, а потом её переодели и подвесили. Хотя нет, волосы целые, эта версия тоже не подходит. Даниил рассуждал вслух, не дожидаясь ответов на свои вопросы. На чём она висит, совершенно не видно. Да снимите вы уже её. выкрикнул он нервно и тут же опустил глаза со страшного полёта на собеседника. Максим плакал огромными мужскими слезами совершенно беззвучно. Рядом с ним стоял Гений и, приобняв брата, гладил его по спине. Его появления Даниил даже не заметил. Она мертва, сказал Гений и посмотрел на Даниила своими разными глазами. От этого взгляда почему-то побежали мурашки, и стало ещё страшнее. Мои люди поднимались к ней по стремянке и проверили это. Снять пока нельзя. Бионические тросы расплавились от температуры и слились на потолке, сделав конструкцию совершенно неподвижной. Надо вызывать полицию, сказал Даниил. Нет, просто ответил Гений. То, что она мертва ужасно, но это полбеды. Хуже всего, что пропал создатель. Сначала надо найти его. Это первостепенно. Вы в своём уме? поразился Даниил. Вы сами слышите то, что вы говорите. И о в своём уме, очень спокойно отозвался гений, игнорируя начинающуюся истерику Данила. Хотя разговоры про ум очень относительные. Вступать с вами в дискуссию я сейчас не хочу. То, что случилось с ней, гений показал наверх пальцем, не подняв головы. Это работа создателя. В принципе, любое изобретение это оружие, ни создатель не исключение. Вор ещё здесь. Охрана контролирует парк и все его выходы. На данный момент никто не покидал территорию. Максим говорил, что вы в прошлом году распутали на Альхоне какое-то дело. Помогите найти вора, и я тут же вызову на плато полицию. Есть ещё второй вариант. Я ищу создатель сам, но это будет некрасиво и грубо. Не заставляйте меня прибегать к насилию. Даниил несколько минут обдумывал ситуацию, и как бы он ни размышлял, всё сводилось к одному. Надо соглашаться. Как ни странно, я могу вам помочь, сказал мужчина, вздохнув. На плато сейчас находится человек, который был со мной тогда год назад на Ольхоне. Но вам придётся честно ей всё рассказать. Ей по лицу Генея пробежала тень брезгливости. Я не общаюсь с представительницами противоположного пола. Решать вам, развёл руками Денил. Иначе я вам не помогу.